Даже в страшном сне мне не могла привидеться дикая скачка на двоедушнике. Я, как кошка, вцепилась в аллею и тихо подвывала, пока конь поддавал задом. Аллея визжала, лея с конским черепом на голове бестолково металась возле беснующейся скотины, стараясь не подходить слишком близко. — Алия, я не умею ездить на лошади! — завопила я. — А ты не на лошади, ты на двоедушнике! — крикнула подруга. «Нужно уводить его с кладбища, а то он нам все могилы истопчет». «Как это сделать?» Я с трудом представляла эту процедуру, поражаясь, что Алия даже в таком положении продолжает заботиться о порядке на кладбище. Я на это гиблое дело уже давно махнула рукой. «Укуси его!» «Что?» «Развернись ко мне спиной, нагнись и укуси!» Эта скотина испугается и рванет с кладбища. «Ни за что!» Вери я, это единственный выход в нашем положении». «Это не выход, а самоубийство». Двоедушник начал новую серию безумных скачков. Мы заткнулись, и пока от резких прыжков у нас щелкали челюсти, я пыталась вспомнить, что мне известно о двоедушниках. «Лея!» – заорала я. «Сейчас же беги к хутору на отшибе. Скорее всего, двоедушник там больше негде. Он будет очень крепко спать, как мертвый». «Может, в деревне?» — крикнула, оборачиваясь аллея, которая, впрочем, не забывала бить коня между ушей, отчего последний только зверился еще больше, пытаясь укусить ее за ногу. Но лаквилка ножки проворно поджимала. «Нет, тогда вы все про него знали. Это же деревня!» «Что мне с ним делать?» — завопила Лея. «Переверни его ногами на место головы!» «Беги!» Лея рванула в сторону ограды, протиснулась между прутьями, погрозила кулаком коню и растворилась в темноте. Черный жеребец продолжал буйствовать, пытаясь сбросить нас со спины. Завывая, как сирена, припомнив всех известных мне богов и помолившись им как могла, я начала разворачиваться на крупе коня. развернулась, легла на живот, сжимая бока животного ногами, судорожно схватилась за основание хвоста, наклонила голову, с ужасом глядя на бьющие по воздуху копыта, и вцепилась в ляжку двоедушника зубами. Дальнейшие события превзошли все мои ожидания. И, похоже, ожидания Алии, потому что она загнула такое ругательство, что с деревьев листья посыпались. Чертова скотина взвыла, встав на дыбы. Я, испугавшись, что скачусь по спине коня, вцепилась в многострадальный зад зверюги еще и ногтями, поддав ему под бока пятками сапог. В ответ на конское ржание взвыл дурным голосом чертов младенец. Словно подстегнуто этим воем, двоедушник перемахнул одним огромным скачком через ограду и рванул в чащу леса. «Держись!» — прокричала Алия, отплевываясь от листьев. ветки деревьев хлестали ее по лицу держусь безнадежно пробормотала я в отличие от аллеи ветки хлестали меня не по лицу казалось будто мне устроили грандиозную порку деревья мелькали и растворялись в темноте а у нас впереди маячила перспектива прокататься так всю ночь если лея не найдет двоедушника проклятый жеребец уже три раза пробежал через весь лес. когда под животом у меня неожиданно образовалась пустота, и на полной скорости я в лягушки грохнулась на землю, проклиная двоедушника и упырское неспокойное кладбище. Али, взвизгнув, влетела в муравьиную кучу и, возмущенно отплевываясь, вытряхивала потревоженных насекомых. Я с трудом поднялась на ноги. «У меня ноги так колесом и останутся!» Со стоном проговорила я, отряхиваясь и осматривая ссадины на коленях. — Что произошло? — спросила Алия. На щеке у нее набухала красным полоса, отклеснувшие ее ветки. Лея разбудил двоедушника. — Надо выбираться из леса, — сказала я, оглядываясь по сторонам и стараясь не думать о том, кто может водиться в этом лесу. — Лови! — Алия кинула мне свою одежду и встряхнулась. Я поспешно подхватила охапку белья и пошла следом за черной волчицей. На хутор или на кладбище повернулась ко мне волчица, сверкнув желтыми глазами. На хутор, клеев, решила я. Черный зверь потрусил вперед. Минут через тридцать мы вышли к хуторам. У кромки леса Алия приняла свой обычный вид и ежусь от прохлады оделась. Мы прошли мимо пасеки и приблизились к большому двухэтажному дому. На крыльце что-то белело, как выяснилось, конский череп с могилой людоедки. Мы толкнули дверь, вошли в избу и замерли, прислушиваясь. Со второго этажа доносились какие-то звуки. Мы побежали вверх по широкой лестнице. Лея, бледная, похожая на привидение в своем светлом платье, с растрепанными волосами, встретила нас наверху. «По-моему, он умирает», — округлив глаза, сообщила она. Мы отстранили ее и вошли в темную комнату. Я тут же на что-то наткнулась в темноте и прошептала Леи. «Почему огонь не зажгла?» «Как-то не подумала», — ответила Лея, и я запоздало вспомнила, что она прекрасно видит и в темноте. Наконец, Алия зажгла лучину, и в ее свете мы смогли рассмотреть двоедушника». «Встрепанные смоляные волосы. Молодой, хотя старше нас. Очень даже ничего, если бы не бледность и гримаса боли на лице». «Что с ним?» — спросила Алия. «Мы его разбудили. Недели две будет болеть, а затем снова будет готов к подвигам». Я поморщилась, вспоминая скачку. Парень открыл глаза с расширенной от боли зрачками, и потрясенно проговорил мне прямо в лицо. «Ты укусила меня за задницу!» Я отпрянула и почувствовал настоятельное желание почистить зубы. Лея хихикнула и погрозила ему пальчиком. «Зря мы не поехали медом угощаться, познакомились бы не при таких обстоятельствах!» Вспомнив предложение Геронтия, сказала я. «Так это...» али вытарщила глаза брод того с усами он самый и хуторок на отшибе чтобы слухи не поползли мавка вилкоакк и ведьма ну и компания попробую усмехнуться двоедушник но новый приступ боли скрутил его и он забился на огромной кровати лея спой ему попросил я мавку Пусть поспит, да подольше. Лею дважды просить не нужно. Глаза двоедушника протестующе расширились, но по дому уже понесся нежный напев. Мы с Алией, зажимая уши и пригнувшись, словно бежали против ветра, выскочили из комнаты. «Что будем делать дальше?» спросила Алия, садясь на стол в просторной кухне. «Есть хочу!» сообщила я, заглядывая в шкафчики и доставая хлеб и мед. Эта дикая скачка разбудила во мне просто зверский голод. «Ты правда не умеешь ездить на лошади?» С недоверием спросила Алия. «Правда». Я намазала хлеб медом и, зажмурившись от удовольствия, откусила. «Почему?» Алия, облизнувшись, последовала моему примеру. «Не знаю». Я пожал плечами. «Почему-то я их боюсь». В проеме показалась довольная Лея. «Как двоедушник?» — спросила я. Лея улыбнулась, сунула палец в мед, облизнула его и ответила. «Спит! Как дома побывала! Трудно держать свой дар заперти!» «Сколько будет спать?» — поинтересовалась я. «Ну, ты просила подольше!» — протянула Лея. Ночи половину дня». В самый раз я довольно улыбнулась. Все успеем сделать. Что именно? С подозрением уставилась на меня Алия. Прибрать на кладбище. Я стала загибать пальцы на руке. Сходить в деревню, сообщить усатому, что его братцу плохо, а еще найти пустышку младенцу. Он опять верещал. А я Миколку видела, засмеялась Лея. Когда за ограду протиснулась, на него и налетела. Он почему-то побледнел, а потом, как заорет, руками замахал, точно ветряная мельница, и нарезал в сторону деревни. "Ха, ты же так в черепе и побежала", захохотала Алия.